Крепко-накрепко накажу, чтобы воспринимали предков всерьез и не думали, что если они компьютера не видели, то от этого их можно тупыми считать. Скорее наоборот, это мы мельчаем. Когда Калычев меня обозвал объект-странник, да еще и вариант 2, я дар речи потерял. Когда наконец обрел, поинтересовался, почему 2? Что, помимо меня у них еще подобные фигуранты присутствуют?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 Потом вспомнилось, с каким жадным интересом Калычев с Серегой меня расспрашивали про будущее. Иван Петрович после доклада Михайлову, ну Сталину, тут же заказал самолет, но на аэродром сразу не поехали. Командиры у меня были мужики отчаянные и, плюнув на все условности и режим повышенной секретности, стали выяснять, что же нас ожидает в грядущем. Только минут через 40 полковник с сильнейшим усилием воли взял себя в руки и, хлопнув по столу, приказал.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 Сталин у меня за спиной закончил мерить шагами комнату и, наконец, с сильным, внезапно прорезавшимся акцентом спросил «Почему вы могли позволить себе убийство члена Политбюро?» Я неторопливо встал, задвинул стул ближе к столу и, повернувшись, все так же неторопливо спокойно ответил «Потому что пока он был жив, я точно знал, кто запустит маховик развала страны, а также достаточно точную дату своей кончины».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 Верховный на секунду задумался и продолжил: Через 55-60 лет вас не устраивает ваше настоящее. Вас, Иосиф Виссарионыч, оно не устроит еще больше. Но-но! собеседник насмешливо раздул усы. Ты меня что, хочешь напугать? Какой мне смысл вас пугать? Если бы вы тогда Ну, все было бы нормально, то вы бы про меня и не узнали. Для чего мне появляться?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 Да если бы я встретился с пришельцем из будущего, то сразу начал бы выпытывать подробности и желательно в хронологическом порядке. А этот человек моими взглядами интересуется. Не, не что будет происходить, а что меня в этом происходящем устраивать не будет. С другой стороны, хорошо хоть про Хрущева он мимо ушей не пропустил, а то я уже волноваться начал. Подумает еще, что лисов и шкурных интересов Никитку завалил. А мне этого совершенно не надо, да и чревато последствиями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 «Не нашлось ни одного человека, который бы мог это остановить. Ни одного из многих миллионов». «Человека? Да откуда бы он взялся, этот человек?» «Все, хоть кто хоть чуть-чуть выделялись из общей массы и осмеливались на поступки, были уничтожены еще в ваши времена». Во всяком случае, так потом Хрущев говорил. «Мол, людоедский режим палача всех народов сильно ослабил страну, и теперь надо начинать все сначала».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 Терзало смутное ощущение, что понесло меня куда-то не туда. Нахрена спрашивается было про всех этих партийцев говорить и коммунистов обвинять? Можно ведь и по-другому сказать, ну, помягче. А то сейчас взъерится, учитель народов. Я ведь и его попутно приплел. И писец. Но правда думал про все это без особой боязни. Вовсе не из-за того, что особо смелый или сильно глупый. Просто неожиданно навалилась какая-то тупая усталость.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 Извинитесь и скажите ему, что он может быть свободным. Я встречусь с ним завтра в 10 утра. А вы прикажите принести нам чаю?» И уже обращаясь ко мне, поинтересовался. «Может, товарищ Лисов хочет чего-нибудь покрепче?» «Мне бы сейчас, конечно, грамм сто не помешало, но, пометуя тот стакан, с которого все и началось, твердо отказался». «Ну...»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 «Зачем вы опять начали охоту на ведьм? Ведь неужели мало вам 30-х годов, когда народу много посадили? Вы же сами признали, что были неправы и в 41-м до 42-х годах почти всех выпустили. А сейчас что? По новой начинается». Сталин молча помолчал, вытащил из коробки папиросу и, закурив, посмотрел на меня усталым взглядом. «Я знаю, что такое слухи, но в данном случае они не соответствуют действительности».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 «Зато они будут только вашими. Так что прошу вас, говорите откровенно и не бойтесь». Я кивнул, показывая, что понял, о чем он меня просит. Потом машинально схрупав печенюшку с вазочкой. Я кивнул, показывая, что понял, о чем он меня просит. Потом машинально схрупав печеньку с вазочки, собравшись с мыслями, ответил. «Лично мне кажется, что все дело в команде. Нет, у вас она, конечно, есть. Другой вопрос, кто в нее входит».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 А потом Политбюро цепилась в борьбе за власть, с тех пор и пошло-поехало.